Натан подобрал колени, потом по корню подтянулся и встал во весь рост. «Не забывайте, мы еще не выбрались». Он осмотрел озеро, приглядываясь к малейшей различимой зыбе. Вода казалась безмятежной, но Над знал, что Кайман все еще там, наблюдает украдкой. Глубоко вздохнув, Натан протиснулся между корнями наружу. «Что вы решили?» Там, в воде, остальные, включая вашего брата. Над сунул бомбу-тарелку под рубаху и стал забираться на дерево. В голове его мало-помалу зрел план. Поднявшись на приличную высоту, Над выбрал одну из ветвей, оседлал ее и медленно пополз туда, где она свешивалась над водой. Ветвь становилась все тоньше и начала прогибаться под его тяжестью. Над решил двигаться осторожнее».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 Ваксман, который тоже угодил за борт, добавил кое-что от себя. Над невольно восхитился хладнокровью, с которым капитан предостерег его. Радиус взрыва у нее пара сотен метров. «Бросите не туда, нам всем крышка!» Над кивнул, разглядывая бомбу. Сверху была припаяна простенькая клавиатура, похожая на калькулятор с подсветкой.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 Он подтянулся по боковой ветке, чтобы встать на ноги на своей шаткой опоре. Вытащив бомбу окровавленной рукой, Нат ухватился покрепче и, повиснув над водой, вытянул руку с взрывчаткой. Кровь стекала по черной тарелке озера и растворялась. Тяжелые капли падали одна за другой, порождая круги на воде. Нат висел неподвижный, держа палец на кнопке.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 Ну, где ты? шипел Нат. Рука начала уставать. Капли крови в болоте под ним растекались небольшой красной лужицей. Любой кайман учуял бы в воде кровь на расстоянии в несколько миль. Давай! Хмуря брови, Нат отважился поглядеть на людей, что все еще держались на плаву посреди моря обломков. Не представляя, куда исчез крокодил, Ни один из оставшихся экипажей не решался спустить весла на воду ради спасения товарищей. Отвлекшись, Натан едва не упустил гигантскую тень, метнувшуюся к нему через отмель. «Над!» — окликнула Келли. И тут он увидел. Кайман выпрыгнул из болота, словно пущенный из-под воды снаряд.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 Пробившись сквозь листья, Над схватился за сук над головой. Едва он успел подобрать ноги, как чудовищные челюсти захлопнулись в дюйме от его копчика. Над спиной ощутил струю воздуха, вырвавшуюся из пасти. Кайман оставил добычу и рухнул в озеро, подняв водяной столб высотой чуть не больше собственного прыжка. Посмотрев вниз, Нат увидел, что ветка, где он только что стоял, исчезла, превратившись в обрубок, раздавленная меж двух мощных челюстей. «Стой он там до сих пор!» Над следил, как Кайман сначала ушел с отмели на глубину. Теперь он, однако, плыл у самой поверхности — демонстрируя поистине гигантские габариты с 120 футов длины, и двигался он с удивительным для такой туши проворством. Вися на суку, Над поймал на себе разочарованный взгляд хищника. Крокодил неторопливо повернулся туда, где барахтались остальные, временно бросив его ради более легкой добычи. Внезапно, на полуобороте, Тварь вздрогнула. Над, совсем забыл про отсчет. Брюхо каймана вдруг непомерно раздулось. Чудовище открыло пасть, но вместо рева извергла фонтан пламени. Не дать не взять натуральный огнедышащий дракон. Монстр завалился на бок и потонул во мраке омута. Раздался хлопок, и гигантский столб вырвался в небо, столб воды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 Болото огласилось победоносными криками. Над спустился с дерева и освободил Келли. «Вас не задело?» — спросил он ее. Она отрицательно тряхнула головой, ощупывая ссадину на голове. «Вот тут немного побаливает, но скоро пройдет». Келли сипло-прокашлялась. «Наверное, во мне сейчас не меньше галлона болотной воды». Над проводил ее к берегу, пока плод Костаса, Отправился подбирать упавших людей по клажу, посудина Натана, ведомая его друзьями и Каррерой, скользила к островку, чтобы Нату и Кели не пришлось снова лезть в воду. Каррера помогла вытащить Кели на борт. Мани же схватил Ната за руку и рывком затянул его на бамбуковый настил. — Однако хорошая у тебя реакция, док, — ухмыльнулся Мани. «Нужда заставит», — отозвался Нат, сопровождая слова усталой улыбкой. «И все-таки буду чертовски рад оказаться на суше». «А новых гадов там быть не может?» — спросила Келли, пока экипаж подгребал к соседнему плоту. «Сомневаюсь», — сказал Мани. «Что удивительно, с сожалением в голосе. Даже в такой огромной экосистеме едва ли хватит пищи, чтобы прокормить больше двух таких гигантов». И все-таки я не спускал бы с воды глаз на случай появления их потомства. Даже младенцы великанов умеют доставлять неприятности. Карера, пока остальные гребли, стояла на страже. «Вы считаете, Бан-Али натравили их на нас, вроде саранчи или пираний?» — ответил Ковы. «Нет, но вполне может статься, что они выкормили эту парочку».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 Долы и вершины. Если профессор был прав насчет кайманов превратников то впереди лежала земля Бан-Али, их смертоносное логово.